Глава 28. Пространственный карман. Крепость Рубой. Вечер. Было уже почти совсем темно. Наемники еле шевелились на стенах. Под землей в одном из кубриков кто-то дико заржал. Свет уходил быстро. Казалось, вот-вот и на небе засверкают и белые точки звезд. Но, конечно, этого случиться никак не могло. Я уже второй вечер проводил на улице. Правда, на этот раз не прибегал к бутылке. Что-то поднадоело мне это дело за последнее время. Расслабления никакого, только лишние проблемы во всем. Я сидел и тупо таращился на большую сковороду, а иногда на выход из бара. Оттуда периодически выныривали пьянющие сталкеры. Они были веселы и беззаботные. Хотя я знал, что за этим фасадом разгульной жизни спрятаны голод, холод и постоянные лишения. Это люди, которые действительно вправе величать себя сталкерами, которые действительно знают цену жизни в зоне, никогда не задумывались над тем, что их жизнь особенная и благородная, как это вдавливает фикс всем новичкам, попадающим в крепость. Его расстановка может через какое-то время из вас получится, от вас останется опытные, неопытные. Чу гадость! Пурги понагнал теоретик хренов. Правильно сказал Белый. Ребята врубое неплохие, только вот живут в лягушатнике. Хм, и подумать только, как пренебрежительно эти, по сути, бродяги относятся к крепости. Что значит лягушатник? Так, детский сад и ничего больше. Ну, правильно, какова разница между бродягой, вокруг которого враждебный мир, требующий постоянного внимания, постоянного напряжения, и пижоном вроде Фикса? Конечно, этот старейший толстяк живет куда лучше абсолютного большинства своих коллег. Да что там говорить. Он, скорее всего, один из богатейших людей крепости. Наверное, сидит он в отдельном бункере неподалеку, прямо сейчас, и на девочек таращится. И на столе у него уж точно не завтрак туриста. «Нам все заливал. Повезет, если приобретете». В Каире туда залазить еще не научились, снова противно. Я детально вспомнил поведение первого инструктора. Он ведь даже оружие на себе не таскал. А тот рыжий бедолага, я, кстати, его больше с тех пор не видел. Наверное, напоролся на какую-нибудь аномалию. Я скривился, представив, как паранишку дергает в комариную плешь. Он бы даже вскрикнуть не успел. Исчез, как та коряга. И самое страшное, что весь устрашающий набор стволов был негоден к использованию. Я случайно об этом узнал. Наемник недавно проболтался, что, мол, оружие — не такая уж шламовая вещь, чтобы на всякую ерунду ее растрачивать. Вот, значит, как? Обучение людей к выживанию. Это не более чем шламовая вещь. Глупо. Глупо и страшно. Толстяк, вот так, не задумываясь, отправлял людей на смерть, пребывая в полной уверенности, что зоной так возьмет свое. Не хуже того инквизитора, который, приказав запалить гигантский костер, и зарек. «Жгите всех, Бог узнает своих». Застрекотал сверчок, мне на секунду стало его жаль, а потом я сообразил, что это насекомое, все свое бытие провело здесь и умрет здесь, как его предки во многих коленах, и для него, скорее всего, чужды будет большой мир, лишенный аномалий. Большой мир. Мое сознание затормозилось на этом словосочетании. Какое-то время я просто сидел и смотрел в одну точку. А ведь, если в последнее время в моем сознании так часто рушат стереотипы, то почему это я так уверен, что по площади карман намного меньше, чем, скажем, Россия или даже вся Евразия? Странно. Странно то, что Белый ни словом, ни полсловом не обумолвился о странном треске, поблизости у аномалии. А что если... А что если его никто, кроме меня, не слышит? В чем тут фокус? Эх, проверить бы на шокере. Да, именно на шокере. Мне он показался самым неприятным, самым опасным. Эдакий затаившийся зверь. Его не видно, не слышно, только запах. Странно. Но я тоже его почувствовал задолго до того, как ударила молния. Хотя почувствовал аномалию и белый. Почувствовал или перестраховался. Может, просто увидел какие-то характерные признаки, известные только ему, но не знал, здесь ли еще аномалия. В чем, в чем же дело? Может, в пагубной привычке, которой подвержены 90% сталкеров, может, все из-за сигарет, то есть табак, неким образом притупляет чутье? Нет, бред, бред, иначе уж многие бы догадались и использовали бы это как неоспоримое преимущество. Хотя, с другой стороны, если не знаешь, то этого нет». Стану ли я рассказывать своим конкурентам, что отсутствие у меня зависимости к табаку позволяет чувствовать аномалии? Нет. Сделал я сам для себя открытие и буду им пользоваться во благо только себе. Какое мне дело до всех этих бродяг, которые прозябают бесцельно в зоне? Какое-то время у меня в голове Вырисовывались дико оптимистичные картины. Мне бы ведь сноровки только, и деньжат у меня будет прилично, даже очень прилично. Но жить, несомненно, я буду в городе, точнее в крепости. Зачем в самом деле таскаться по небезопасным лесам, тем более если есть бабло, которое здесь, к слову сказать, копить-то особо не на что. Наверное, пределом мечтаний может быть свой бункер. И... Что дальше-то? Ну, предположим, удастся мне натаскать гору артефактов. Выручить денег, достаточных для покупки отдельного житья. И что? Что дальше? Периодически запираться там и плевать в потолок? Понятие «семья» здесь в принципе не существует. Да и какой нормальный человек хотел бы подобной жизни для своих детей? Наверное, здесь не те условия. Не хочется быть первопроходцем, смотреть, как твое чадо копошится в мире смерти и медленно, но верно превращается в урода. Ведь черубой держится только на том, что все люди, которым он стал пристанищем, рождены в более-менее цивилизованной стране. А появились здесь поколение, которое с самых ранних вершков знает только окружающую их смерть, и мало того знает, но и умеют тягаться с ней. Что? Что люди этого мира будут делать с постоянно пребывающими на их землю пришельцами, силой выдворять их за пределы относительно безопасных территорий, убивать, издеваться, ставить эксперименты на правах хозяев, которых постоянно достают иммигранты, пуская в основной своей массе вынужденные. Постановки вопроса это не меняет. Наверное, такой уклад жизни, каков существует сейчас, возможен только при отсутствии основной ячейки общества, при отсутствии семьи. Интересно, как долго люди шли к тому, чтобы начинать строить здесь крепости? Ведь в этих условиях изначальное строительство, пусть даже небольшого периметра, было просто колоссальным трудом сопоставимым разве что со строительством пирамид древними египтянами. Хотя, возможно, эта постройка или каркас ее досталась первым, так сказать, поселенцам в наследство от ученых. Что там бормотал Сема, вроде как его дед говорил о временных станциях. В этот момент я смотрел на окружающий меня мир, Как-то по-иному. Мне только сейчас стукнуло в голову, насколько чудовищный эксперимент поставили люди с природой. Всю его глубину я осознал только сейчас, повродив по здешнему лесу, побывав на болоте, очутившись в церкви. Странное человек-существо. Я без оглядки уже воспринимаю этот мир как и нечто естественное, нерукотворное, непостижимое. А ведь когда-то, еще и не так давно, все это было в чьей-то голове. Может быть, не в одной, может быть, в сотнях голов, но все это, нереальные и противоестественные, воплощено. Причем воплощено так искусно, что уже давно живет своей особой независимой жизнью и связь с первоначальным миром присутствует здесь только благодаря нам, по сути, пришельцам. Я в очередной раз улыбнулся, вспоминая нашу глупую цель Золото партии. Мне захотелось посмотреть на этого деда, прожженного коммуниста, и рассмеяться ему в лицо. Старый маразматик отправил потомка в ссылку. Оказывается, не всем возраст мудрости прибавляет. Да и Сема, дурачок, хотя я и сам хорош гусь. Ну где, где тут искать ваше золото, дедуля?